Четвертое. В селении Геонея была задумчива и рассеяна. Она старалась показать интерес ко всему, что ей показывали. И это больше всего говорило о потере душевного равновесия. Было проще и естественнее держать себя как всегда, сохранять обычные выражения равнодушия, к которому все давно привыкли и на которые никто не обратил бы внимания. Геонея явно не владела сегодня своими нервами. Следуя намеченной линии поведения, Марина предложила вернуться в Полтаву как раз тогда, когда по времени следовало отправиться на ракетодром, если Геонея действительно хотела встретить шестую. Можно было ожидать, что тут уже Геонея вынуждена будет ответить прямо. Но гостья нашла, естественно, звучавший ответ. «Вы говорили», — сказала она. Что город выстроен кольцом вокруг ракетодрома, а его самого мне не показали. Раз уж мы здесь, покажите и его. Вывернулась, с досадой подумала Марина, что за странное упрямство. Они ездили поселение Вече Мобили. Марина повернула руль, и машина направилась к центру. Непонятная тревога Гианеи усиливалась. Щеки девушки пылали. Глаза блестели лихорадочно. Несколько вопросов, заданных Мариной, остались без ответа. Казалось, что, поглощенные своими мыслями, Геонея ничего не слышит. Но когда они вошли в вестибюль вокзала Космопорта, Геонею точно подменили. Она оживилась и сама засыпала Марину вопросами. Ее лицо приняло обычную окраску и только блеск глаз показывал, что тревога еще не покинула Геонею. И вдруг... Марина не поверила своим ушам. Геонея спросила, сколько человек участвовало в шестой лунной экспедиции. Слово «экспедиция» на языке Геонеи впервые коснулось слуха Марины. Она догадалась о его значении по смыслу фразы. «Что же теперь делать?» — подумала она. Продолжать прежнюю тактику уже невозможно. Гианея в третий раз сбрасывает маску. Не замечать этого и сейчас значит открыть ей мою игру. И нельзя же оставить ее вопрос без ответа. Надо принять вызов. — Откуда вы знаете об этой экспедиции? — спросила Марина, пристально взглянув на подругу. Натренированная память помогла точно повторить новое слово. Гианея нисколько не смутилась. — Вы же сами говорили мне об этой экспедиции, — ответила она невозмутимо. Это было явной ложью. Такого разговора никогда не было, Марина помнила это точно. — Так, — подумала она, — Геонея способна не только к притворству, но и к лжи. Выходит, что в их мире мораль находится не на высоком уровне. — Я не помню, — сказала она вслух, — чтобы когда-нибудь говорила вам о шестой лунной экспедиции. «А почему она вас может интересовать?» Ответа не последовало. Гианнея предпочла прибегнуть к обычному молчанию. Марина напряженно думала, как поступать дальше. Она хорошо знала, что бесполезно настаивать на ответе. Промолчав один раз, Гианнея уже не изменит своего решения. Она будет молчать и дальше. По всем признакам Гианнея собирается... Бросить, притворяться, ничего не знающей? Так пусть же все идет по ее инициативе. — Мы будем ждать прилета шестой экспедиции? — спросила Марина, как ни в чем не бывало. — Да, — ответила Геонея. Этим коротким словом она признавалась, что специально для встречи шестой приехала в Полтаву. Не могла она не понимать, что смысл ее слов ясен для Марины и не боялась этого. «Что ж, пора уже», — думала Марина. «Знать язык и не говорить на нем очень трудно». Геонея, наверное, истосковалась по свободному разговору. «Играть роль полтора года более чем достаточно». «Здравствуйте!» — раздалось позади них. Геонея так стремительно обернулась, что не могло быть никакого сомнения. Она узнала голос, который слышала полтора года назад. Радость осветила ее лицо. «Наконец-то!» — сказала она с полной откровенностью, протягивая Муратову руку опять с первой. Как сделала это при расставании? И чего никогда и ни с кем не делала? «Почему вы так долго не появлялись?» Я спросила Марину. «Четвертый раз!» В несколько дней Геонея, словно вознаграждая людей земли за свое долгое молчание, раскрывалась с ошеломляющей быстротой. Муратов понял, что она сказала. «У меня не было времени», — ответил он с трудом, подбирая слова. «Я очень рад видеть вас». Марина улыбнулась его произношению. Геонея не улыбалась. Она не выпускала его руки и смотрела прямо в глаза тем же пристальным взглядом, как тогда, в выходной камере звездолета, точно собираясь что-то спросить или сказать, и молчала. Но она видела, что Муратов понимает ее язык, что же мешало ей задать вопрос. «Мне жаль», — сказал он, так и не дождавшись ни одного слова с ее стороны, — «что я не мог раньше исполнить ваше желание». Помня совет Стоуна и действительно испытывая затруднение в подборе слов, он будто нечаянно вставил в свою фразу несколько испанских. Геонея не переспрашивала, и по ее лицу нельзя было определить, удивил ли ее испанский язык в устах Муратова или нет. «Вы были у нас?» Муратов понял, что она имеет в виду Полтаву. «Она хочет спросить, видел ли я ее рисунок в альбоме?» — подумал он. «Да, был!» Геонея отпустила его руку. Ему показалось, что в ее темных глазах промелькнуло разочарование. Чего же ожидала от него Геонея? Ему стало совершенно ясно, что пейзаж Гермеса, эпизод, касавшийся их обоих, был нарисован и оставлен открыто на столе специально для того, чтобы он мог увидеть его. Это не только не было случайностью, но имело определенный смысл. Должно было что-то сказать ему, и Геонея ожидала ответа. Он почувствовал досаду на самого себя за то, что не сумел догадаться, не понял ее мысли. Тот факт, что человеку одной планеты чрезвычайно трудно постичь мысли и намерения человека другой, не служил оправданием в его глазах. Он должен обязательно был более вдумчиво отнестись к рисунку, попытаться понять, что она хотела сказать. И не сделав этого, он, возможно, испортил свои шансы на откровенность Геонеи. «Я видел ваш рисунок», — сказал он со смутной надеждой что-то поправить, и еще чаще уснащая свои речи испанскими словами. «Вы замечательно рисуете». Она отвернулась таким откровенно пренебрежительным видом, что Муратов смутился и мысленно выругал сам себя. Начало возобновления старого знакомства складывалось явно не в его пользу. Голос диктора сообщил о приземлении посадочной ракеты с корабля, прибывшего с Луны. Это и был тот корабль, которого они ожидали. «Шестая лунная экспедиция». Марина перевела сообщение Гианеи. «Вы так и не ответили мне?» — спросила гостья. «Сколько человек участвовало в этой экспедиции?» «Восемнадцать. Прибыли только они? Других пассажиров нет в посадочной ракете?» «Пятый раз. Слова «посадочной ракете» Геонея сказала по-испански. Марина не решилась ответить на том же языке. Стоун рекомендовал ей сугубую осторожность. Геонея могла произнести два испанских слова нечаянно, сама того не заметив. Она была взволнована с самого утра, но владела собой. — Не знаю, — ответила Марина на языке Геонеи. — Думаю, что других пассажиров нет. Это корабль особого назначения, только для экспедиции. Настойчивость Геонеи все больше удивляла Марину. «Зачем ей надо знать такие подробности?» Посадочная ракета опустилась недалеко от вокзала, подали трап, и один за другим на землю спустились пассажиры. Их было хорошо видно. «Я сейчас вернусь», — сказал Муратов. «Подождите меня на этом месте». И пошел навстречу Сергею. Марина заметила, что Гианея про себя считает выходящих из ракеты. Когда вышел последний восемнадцатый, она вздохнула явно облегченно. Получалось, что девушку и нового мира тревожил вопрос: все ли вернулись с Луны? Муратов и Синицам встретились на половине дороги. Итак, сказал Виктор, снова ни с чем. Как видишь, недовольным тоном ответил Сергей. Это что же, по выражению твоего лица я должен видеть? Знаешь, ведь? Синицын не улыбнулся шутки товарища. Его лицо оставалось хмурым. Муратов внимательно посмотрел на друга. Что он сказал, что эта экспедиция последняя? Знаю, и не согласен с их решением. Вас встречает Геонея, сказал Муратов, уверенный, что эти слова поразят Синицына но он ошибся. На лице Сергея ничего не отразилось при этом известии. «Зачем ей это понадобилось?» спросил он равнодушно, явно не интересуясь ответом. «Загадочная история!» Муратов коротко рассказал о последних событиях, связанных с Геонеей. Синицын и тут остался равнодушным. «Об этом стоит подумать», только и сказал он. Знаешь что, Витя, не говори со мной о Геонее. Меня раздражает даже звук ее имени. Я не знаю причин ее молчания. Но когда подумаю, что стоит ей захотеть, к прибывшим подошел Стоун. — Ты где остановился? — поспешно спросил Синицын. — Ага, я приду к тебе сегодня вечером, часам к восьми. И тогда мы подробно поговорим обо всем. А сейчас, извини, некогда. Муратов отошел, хотя он сам не участвовал ни в одной из шести экспедиций. Неудача товарища неприятно действовала на него, ведь именно он вместе с Сергеем вычислял траектории спутников разведчиков. Именно они оба пришли к выводу, что спутники на Луне в районе кратера Тиха. И вот шестая неудача подряд. Неужели произошла ошибка? Нет. Не может этого быть. Расчеты неоднократно проверялись другими людьми. Таких коллективных ошибок не бывает. Спутники на Луне. Так почему же не удается найти их? Муратов понимал раздраженные состояние Сергея и его антипатию Геонее. Она была человеком, который мог одним словом разрешить загадку. Она должна была знать, Она знала и молчала, равнодушно наблюдая за тщетными усилиями людей с земли. Это действительно могло вызвать не только антипатию, но и ненависть у людей, годы затративших впустую. Муратов понимал это, но сам не мог настроить себя против Геонеи. Она ему нравилась, была симпатична, несмотря ни на что. Он настойчиво заставлял себя думать что причина молчания Геонеи кроется в ее воспитании, во взглядах и представлениях ее мира. Она просто не понимает, чего хотят от нее люди Земли. Разговор между Мариной и Геонеей, который он несколько минут назад слышал, неопровержимо доказывал, что Геонея интересуется результатами лунных экспедиций, что не случайно оказалась она в Селении. «Именно сегодня!» «Знает. Все знает!» Он медленно подошел к девушкам, стоявшим там же, где он их покинул. И неожиданная мысль пришла им в голову, заставив его на мгновение остановиться. «А что, если спросить Геонею прямо?» Она обрадовалась моему появлению. «Относится ко мне явно не так, как относится к другим людям», Мои испанские слова она восприняла, как будто ожидала их от меня и даже не пыталась притвориться непонимающей. Рискнуть? Он чувствовал, что напрасно задает себе этот вопрос, что решение им уже принято. Нет никаких сил сдерживаться и чего-то ждать. Стоун и ученый совет чрезмерно осторожный. Что плохого может произойти? Ну, не ответят. И только Э, будь что будет, подумал он. Геонея, я, я очень прошу вас ответить мне на один вопрос. От волнения Муратов не заметил, что говорит целиком по-испански. Он очень важен для всех нас, и особенно для меня лично. Вы должны ответить, если вы мне друг. Искусственные спутники, направленные к нам вашими соотечественниками, находится сейчас на Луне?» Марина в полной растерянности, но с тайной радостью услышала этот неожиданный вопрос. Ее брат решительно и просто разрубал завязавшийся узел. Геонея опустила голову. Она поняла все, что сказал Виктор, и не скрывала, что поняла. Было видно, что в ней происходит какая-то мучительная борьба. А когда наконец она подняла голову и посмотрела на Виктора, он увидел, что глаза гости полны слез. Никто никогда не видел, чтобы Геонея плакала. Да, ответила она едва слышно. Муратов перевел дыхание. Волнение душило его. Почему вы молчали? Спросил он, с трудом справляясь с голосом. Вы же знали как это важно. Она ответила еще тише. Я боялась. Я хотела сказать давно, но вы все не появлялись. Но теперь я не боюсь больше. Я давно поняла, что Риагея был прав. Я погубила себя, но спасаю вас. Гианея говорила по-испански совершенно свободно. Но не только Марина, но и Виктор сразу поняли, что она знает несовременный испанский язык. «Очень важно выяснить, когда в Испании говорили так, как говорит Геонея», — подумала Муратова.